24. Я здесь только коснусь проблемы возникновения христианства. Первое положение к ее решению гласит, христианство можно понять единственно в связи с той почвой, на которой оно выросло. Оно не есть движение враждебное иудейскому инстинкту. Оно есть его последовательное развитие. Силогизм в его логической цепи, внушающий ужас. По формуле Искупителя спасение идет от иудеев. Второе положение гласит Психологический тип Галилейнина еще доступен распознаванию, но быть пригодным для того, для чего он употреблялся, то есть быть типом спасителя человечества, он мог лишь при полном своем вырождении, которое одновременно есть исколечение и перегрузка чуждыми ему чертами. Евреи — это самый замечательный народ мировой истории, потому что они, поставленные перед вопросом «быть или не быть», совнушающий ужас сознательностью, предпочли «быть» Какою бы то ни было ценою, и этой ценою было радикальное извращение всей природы, всякой естественности, всякой реальности, всего внутреннего мира, равно как и внешнего. Они оградили себя от всех условий, в которых до сих пор народ мог, и должен был жить, они создали из себя понятие противоположности естественным условиям, непоправимым образом обратили они по порядку религию, культ, мораль, историю, психологию в противоречие к естественным ценностям этих понятий. Подобное явление встречаем мы еще раз и в несравненно преувеличенных пропорциях, хотя это только копия. Христианская церковь по сравнению с народом святых не может претендовать на оригинальность. Евреи вместе с тем самый роковой народ всемирной истории. Своими дальнейшими влияниями они настолько извратили человечество, что еще теперь христианин может чувствовать себя антииудеем, не понимая того, что он есть последний логический вывод иудаизма. В генеалогии морали я впервые представил психологическую противоположность понятий благородной морали и морали ressentiment, выводя последнюю из отрицания первой. Но это последняя и есть всецело иудейско-христианская мораль. Чтобы сказать «нет» всему, что представляет на земле, Восходящее движение жизни, удачу, силу, красоту, самоутверждение, инстинкт ressentiment, сделавшийся гением, должен был изобрести себе другой мир, с точки зрения которого это утверждение жизни являлось злом, недостойным само по себе». По психологической проверке еврейский народ есть народ самой упорнейшей жизненной силы, поставленной в невозможные условия. Он добровольно, из глубокого и мудрого самосохранения берет сторону всех инстинктов декаданс, не потому, что они им владеют, но потому что в них он угадал ту силу, посредством которой он может отстоять себя против мира. Евреи — это эквивалент всех декадан. Они сумели изобразить их до иллюзии, с актерским гением до нон плюс ультра. Сумели поставить себя во главе всех движений декаданс, как христианство Павла, чтобы из них создать нечто более сильное, чем всякое иное движение, утверждающее жизнь. Для той человеческой породы, которая в иудействии и христианстве домогается власти, то есть для жреческой породы декаданс есть только средства. Эта порода людей имеет свой жизненный интерес в том, чтобы сделать человечество больным, чтобы понятие добрый и злой, истинный и ложный извратить в опасном для жизни смысле являющимся клеветою на мир».